Глава одиннадцатая Я вел свету под руку к моей цели, когда в нас влетела девушка с платиновым каре. Она была одета в серое платье и носила модные очки на пол лица с желтоватыми стеклами в тонкой металлической оправе. «Ой, простите!» выпалила девушка, поправив висевший на шее фотоаппарат. И прежде чем мы успели хоть что-то ответить, она зачистила. «Извините великодушно, но вы ведь ее светлость, герцогиня Анжуйская Захарова. Меня зовут Элис Вердер. Я обозреватель светской хроники, одна из немногих допущенных на столь знаковые мероприятия. Вы не откажете мне в небольшом интервью, ваша светлость?» «Обозреватель?» — удивилась Света. «А какое информационное агентство вы представляете?» Блеск империи, лучезарно улыбаясь, ответила девушка, показав красивую пластиковую карточку, на которой была изображена карта России в совете софитов. А рядом фотография этой самой Вердер. Света с интересом разглядывала карточку, поэтому не заметила, как лис Вердер бросила на меня острый взгляд. Обозревательница не скрывала любопытства. Наши взгляды пересеклись. Сдерживая смешок, я одарил девушку полуулыбкой и кивнул. «Госпожа Вердор, при всем уважении, мы с моей спутницей и ее светлостью очень спешим нанести визит вежливости одному господину», — произнес я. «Очень спешите, что-то срочное. Простите, господин, вы не представились, как к вам обращаться», — зачастила обозреватель, убрав карточку. Если ее пластиковый документ не подделка, то значит агентство светских и модных новостей «Блеск империи» плотно взаимодействует со спецслужбами. Ибо Лиз Вердер — это никто иная, как многоликая эффективная жена Макса Сандеро, капитан Лиза. Разумеется, я узнал ее сразу, и она прекрасно это поняла. «Белозеров Максим Константинович, личный дворянин к вашим услугам». представился я, обозначив поклон. Все же интервью позже, если обворожительная Светлана Ивановна все же согласится с вами пообщаться. А сейчас, как я сказал, мы спешим. Идемте, Светлана Ивановна. «Да, как будет угодно, Максим Константинович», горделиво проговорила герцогиня и с важным видом кивнула. Затем бросила какой-то колкий взгляд на обозревательницу. Света что, все-таки заметила нашей Слизой переглядывания? Или же это женское чутье? Забавный факт: в этом необычном мире хоть есть многоженство, хоть девочек с детства учат тому, как в будущем строить отношения с другими женами мужа. На ранних этапах отношений ревность никто не отменял. Или тут правильно сказать, соперничество. Вроде кто больше времени с общим мужиком проводит, та и победительница. «Максим что-то задумал!» — прижавшись ко мне плечом, тихо шепнула Света. Отвлекшись от пространных рассуждений, я повернулся к своей спутнице и лучезарно улыбнулся. «Ну, мы же хотели встряхнуть это место. Сейчас самое время!» Краем глаза я заметил, что капитан Лиза в образе блондинки-обозревательницы идет за нами по пятам, а мы почти добрались до нашей цели. «Повезло, к нужной мне паре никто за последние пару минут так и не подошел». Высокий мужчина с тонкими усами и лысиной, а также его хмурая и полноватая супруга в богаряном платье, стояли возле стола с салом и бужениной. О, мужик заметил наше уверенное шествование. Взгляд его стал удивленным. Явно ведь что-то заподозрил. «Барон Артемьев!» — громко воскликнул я на подходе. Я, Белозеров Максим Константинович, требую сатисфакции. Ты или кто-то из твоего рода поступил бесчестно, как жалкий никчемный трус, обратившись к местной преступной гильдии, чтобы подослать ко мне наемных убийц. Я требую от тебя немедленного ответа за твои действия. Выгнув грудь колесом, я остановился перед опешившим бароном и баронессой. Послышался звучный хлопок и обреченный шепот. Белозеров! Полковник Игнатов со своей женой, милой дамой в васильковом платье, был неподалеку, все слышал и от избытка чувств хлопнул себя по лбу. Справа же от меня, там, где была моя спутница, я явственно ощутил шок, быстро переросший в восхищение. Никакого страха или ужаса. Паладин Света верила мне и помнила, как вели себя в лагере прихвостник князя Щербатова, среди которых был и сын стоявший передо мной пары. Для Светы, раз уж я сказал, что эти люди хотят меня убить, значит, так и есть. Краем глаза я уловил вспышку. Обозревательница Лисвердер Вердер тоже времени даром не теряла. Сделала красивую фотографию начала нашего противостояния для своего информационного агентства. А вот передо мной резко вспыхнула жажда убийства, мгновенно трансформировавшаяся в жажду крови. «Что ты такое несешь, безродный щенок?» Сквозь зубы процедил Артемьев-старший, глава баронского рода Артемьевых. «Обвиняешь меня в связях с гильдией? И ради чего? Чтобы прихлопнуть тебя? Больно много чести, шавка!» Вокруг двух наших пар уже образовался круг зевак. Гости с любопытством наслаждались представлением. Я поднял левую руку к потолку, будто бы желая привлечь еще больше внимания. «Соотечественники, вы все слышали слова барона. Он обращался ко мне так, будто бы знает, кто я. Но я лишь в этом году стал личным дворянином. Уверен, многие из вас раньше меня не видели и даже не слышали обо мне». Так вот, я заявляю, что с бароном Артемьевым-старшим я раньше не встречался и никаких дел с ним не имел, но пересекался с его сыном Петром. Более того, с Петром у нас произошло некоторое подобие конфликта. По мне, сущая мелочь. Но для кого-то этой мелочи достаточно, чтобы натравить на честного дворянина убийц печально известной гильдии. И я предполагал, что Петр Артемьев мог действовать, не поставив в известность отца. Но, учитывая реакцию Артемьева-старшего, я взял театральную паузу и обвел всех взглядом, а затем холодно посмотрел на барона и припечатал «Все он знает». Барон дернул губой и начал яростно озираться по сторонам. Он явно был не готов к тому, что сегодня на приеме, в честь главы его фракции, царевича Дмитрия, какой-то нахал начнет обвинять дорогого гостя в связях с преступным миром. И в трусости. Аристократы — забавные людишки. Все могут по-тихому гадить, забыв о чести, нанимать убийц, похищать родственников, поступать не так, как подобает войну. Но как только о подобных деяниях одного из них становится известно публично, все начинают охать и ахать, кричать ай ой -яй, яй А кто это сделал?» и изумленно ладошки к щекам прижимать. Как правило, самые замаранные в дерьме всегда громче остальных обсуждают грязь на рубашках других людей. «В своих беспочвенных обвинениях ты зашел слишком далеко, щенок!» — прорычал барон, подавшись вперед всем телом. «А ты пытался меня убить и теперь оскорбляешь», — произнес я холодно. «Ну что, биться будем? Только дуэль разрешит наш спор». Барон Артемьев, скрипя зубами, пытался прожечь взглядом дыру в моей черепушке. Уверен, в этот момент он просчитывал все возможные варианты и взвешивал риски. Думал, как ему после случившегося не только не потерять репутацию, но и в плюсе остаться. Господа, господа, прошу вас поумерить пыл временно. Если решили устроить дуэль, то право слово, не здесь же, в основном зале большого сада. Я попрошу приготовить место. К нам быстрым шагом приближался невысокий шатен лет сорока на вид в светлом костюме. Огромный родовой наруч, ощущается высокий ранг метки. Явно кто-то из высшей аристократии. Хотя почему кто-то? Припоминая его рожу, видел фотки. Княжеч Щербатов. Очередной. Но на этот раз не сын главы, а младший брат. Щербатов бросил на меня брезгливый взгляд, но тут же улыбнулся Свете. окинув ее сочную фигурку очень мерзким сальным взглядом. Мне захотелось убить очередного Щербатова. «Ваше сиятельство!» — обозначил ему поклон барон Артемьев. Баронесса поклонилась ниже. Он ответил им кивком и вновь уставился на свету. «Приветствую вас, ваша светлость. Отпустите своего спутника на дуэль», — легко спросил он и, не удержавшись, добавил. Я с радостью составлю вам компанию, если в ходе приема окажетесь без спутника. Я сегодня отдельно, Джон. Хлопот с приемом хватает каждому. «Убей, убей!» заговорило мое подсознание голосом Фаины Максимовны. «Спокойно, Макс. Сейчас у нас другая цель. Другая цель!» Я потратил буквально полторы секунды, чтобы чуть успокоить нервы. Все-таки прямо сейчас публично воевать с княжеским родом я не собираюсь. Но и отмалчиваться я уж точно не желал. Правда, сказать ничего не успел. Моя паладинша тоже не хотела стоять подле меня, выполняя роль дорогого украшения. Сегодня мы с ней единая пара. Мы должны поддерживать друг друга в любой ситуации. «Добрый день, ваше сиятельство», — сдержанно произнесла она. «Очень интересный прием». «Не зря вы потратили столько усилий на его организацию. Но если ваши хлопоты закончены, рекомендую вам уделить внимание вашим супругам. Обо мне не беспокойтесь. Мой спутник не проиграет. Никому». «Никому?» — хлопнул ресничками Щербатов. «Какая поразительная вера! Похвально! Повезло вашему спутнику!» На меня он все так же показательно не обращал внимания. «Достал!» «О да, повезло!» «Не каждому повезло, как мне, княжич. Мне не терпится уделить больше времени своей очаровательной спутнице, так что очень хочется решить вопрос с бароном Артемьевым немедля. Я требую дуэли. Но одной лишь головы барона мне мало. Требую ставку». Щербатов едва сдерживался, чтобы не поморщиться от моих слов. «У тебе даже нет наруча!» – хохотнул Артемьев. «Какую ставку ты можешь требовать?» «Поставь свое имение», — холодно произнес я. Вокруг нас повисла тишина. Артемьев изумленно хлопал глазами. Да чего уж, даже света опешила. А через миг из зала послышались смешки, которые грозили перерасти в общее ржание. «Я понимаю, что ты побоишься ставить свой дом», — произнес я резко, пока этого не произошло. «Ставь свой неликвид, бывшее имение графского рода Воронцовых». Обладать домом тех, кого называли первым мечом империи, слишком жирно для твоего рода». Смешки прекратились. Краем глаза я видел задумчивые лица аристократов. Сам же Артемьев и вовсе замер. Страшно представить, что там у него в голове. «Ладно, поторопим его. Чтобы уравнять ставку, предлагаю следующий артефакт», громко произнес я, положив ладонь на браслет-оруженосец. Выдержал паузу и произнес. «Прошу считать это демонстрацией, а не фактом обнажения оружия. Итак, дамы и господа, вашему вниманию представляется Трешула-убийца Дагона, артефакт ранга «Погибель плюс», с редким эффектом магии тьмы. В моей руке появилась прохладная древка красивого трезубца. Я плавно повел своим оружием перед глазами изумленной толпы и опустил зубья к полу. «Есть возможность модернизации», — продолжил я. И «Этот Ришула явно стоит подороже какого-то заброшенного полуразрушенного имения. А если ее выставить на аукцион, потенциальные покупатели, чтобы заполучить ее, будут пытаться поднять цену, а не снизить». Глаза барона Артемьева сверкнули. «Что ж, я попал в цель. Его рот явно пытается стать сильнее. Он не упустит возможность получить такой замечательный артефакт». «Я согласен!» — воскликнул он. «Я принимаю условия дуэли!» «Ваше сиятельство!» — обозначил он поклон княжечу, «Прошу вас организовать для нас арену!» «С превеликой радостью!» — громко произнес княжич и бросил на меня холодный взгляд. Затем снова повернулся к Артемьеву, своему товарищу по фракции. Напоминаю, что согласно обновленному дуэльному кодексу, тот, кто принял вызов, вправе выставить вместо себя официального защитника. У вас есть время, чтобы решить, воспользуетесь ли вы возможностью пригласить бретера или нет. Дамы и господа, время начала дуэли будет объявлено в течение получаса. После того, как княжич заявил, что берет на себя подготовку к дуэли, мы с бароном Артемьевым разошлись по разным углам. Собственно, основной цели на сегодняшний выход в свет я достиг. Теперь главное, чтобы какой-нибудь непредвиденный случай не сорвал мне дуэль. «Поражаюсь тебе, Максим», — проговорила Света, глядя на меня. «Ты только что выступал перед кучей людей, у тебя скоро дуэль, а о тебе все ни по чем. «Стоишь и набиваешь рот этими крохотными расстегаями. Я доживал очередной мини-пирог и удивленно уставился на нее. «Во-первых, Света, малютки растягая и реально вкусные. Попробуй один». «Да нет, спасибо, хватит мне. А то фигу...» «Фигура у тебя идеальная. Ты ведешь активный образ жизни и уж точно не испортишь ее одним небольшим пирогом». Не дал я ей закончить. Она кивнула и приняла «растягай». Укусила. «М -м, в самом деле достойно. А то? А во-вторых? С подозрением спросила она. Что во-вторых? Ты сказал про его. Во-первых, а значит? А понял. Во-вторых, запомни великую мудрость предков. Война войной, а обед по расписанию. Слева послышался звук приближающихся шагов. Полковник Игнатов старался вести свою жену к нам не очень торопливо, но взгляд его выдавал нетерпение. Здоровались и знакомились мы вроде бы плавно и по этикету, но сразу после них Игнатов не выдержал. Он вместе с женой встал так, чтобы отгородить нас от посторонних глаз и зачистил. «Максим, ну как так-то? Что с тобой не так, скажи мне? Ты из дома вообще без приключений не выходишь?» «Ну, тише, тише, дорогой, не наседай ты так на мальчика!» Начала гладить его по руке графиня. «А как не наседать-то? Дуэль! А если его убьют, кто мне незарегистрированные аномалии будет закрывать? И вообще, почему-то на его стороне я не пойму!» Он хвалил мою готовку, невозмутимо ответила женщина. «А значит, прекрасно разбирается в том, что хорошо, что плохо, что правильно, а что неправильно!» «Но я тоже ее хвалил, всегда хвалю!» «Так и ты, дорогой, тоже разбираешься. Максим, ты ведь победишь?» Спросила она меня ласково, точно любящая матушка. «Без сомнения, Марфа Гавриловна», — честно ответил я. «Ну вот видишь, дорогой», — она посмотрела на мужа. «Не о чем волноваться. Тебе, Максим, я желаю удачи, хотя верю, что ты и сам справишься. А я вот, наверное, пойду заключу пари на твою победу с Апраксиной. Это уж точно будет болеть за Артемьева». Мы перекинулись еще парой фраз, Игнатов хлопнул меня по плечу и признался, что тоже бы поставил на мою победу, но людям, непосредственно служащим в государственных организациях, запрещено лично делать ставки на чужие поединки. А вот членам их семей можно. После Игнатовых к нам подошел брат Свет вместе с княжной Ростовой. Он тоже встал так, чтобы никто не видел его лица, а своим телом еще и перекрыл меня от посторонних глаз. «Максим, не буду ходить вокруг да около, скажу прямо. Твой поступок мне неприятен. Ты попал на этот прием только благодаря моей сестре и устроил тут балаган». «Вить, я...» — начала была Света, но я положил ей руку на плечо и улыбнулся. Она замолчала, тоже одарив меня улыбкой. «Все-таки сейчас она больше моя партнерша, чем сестра нашего собеседника». При всем уважении, Виктор Иванович, я дал понять общественности, что в этой дуэли я представляю исключительно свои интересы. На миг герцог поморщился, но тут же взял эмоции под контроль и улыбнулся. «При всем уважении, Максим, это так не работает. В светской жизни миллиард полутонов у одного, казалось бы, конкретного высказывания». «Ну да ладно, я готов оставить свое недовольство в прошлом. Если я выиграю, поддержал я его, а я непременно выиграю. В отличие от представителя вашей фракции конкурента, мысленно закончил я. Но дразнить Анжуйского Захарова не стал. Его понять можно, я бы тоже хмурился на его месте». Но я бы, как и он, тоже бы понимал, что мою победу часть высшего света будет воспринимать как крохотную победку фракции Алексея над фракцией Дмитрия. Очень маленькую победку. Но из таких победок и состоит конечный итог. Так что анжуйские Захаровы будут в плюсе, как и я, когда получу свое заветное имение. Не терпится мне вновь наведаться к тому призрачному боссу. но уже в качестве официального владельца Земли. Уверен, мне будет что обсудить с призраками, долгие годы защищающими от всех имения, недалеко от точки постоянных аномалий.